Александр Афанасьев Время империи Часть первая Смертью никто не волен распоряжаться, но если кто-нибудь станет угрожать твоей отчизне, жизни твоей матери, сестры или женщины, которую тебе отдали на попечение, то стреляй тому в лоб. Не рассуждая, и не мучаясь из-за этого никакими угрызениями совести. Генрих Сенкевич Средиземное море Траверс-Бейрута Ударный авианосец Сосаревич Николай 20 мая 1992 года Господи! Неужели сейчас этот полет закончится? Никакая качка на море не сравнится с вибрирующим мелкой дрожью полом вертолета Сикорского и ревом турбин над головой. Аж зубы ноют. Давайте познакомимся, раз уж пока находимся в полете и делать особо нечего. — Князь Александр Воронцов, двадцати семи лет от роду, извольте любить и жаловать. Лейтенант флота его императорского величества — Выпускник Санкт-Петербургского Нахимовского морского корпуса. Слава богу, не женат. Хотя, пользуюсь успехом, у дам. Рост метр восемьдесят два, волосы русые, глаза светло-голубые и совершенно пустая голова. Так изволили выразиться гранд папа с которым мы недолго виделись в императорском яхт-клубе перед моим отлетом. — Как я умудрился сюда попасть! То грустная история, господа. Но раз уж вы никуда не торопитесь... Еще три дня назад я был в Санкт-Петербурге. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, цесаревич Николай, в честь которого и назван флагман ударной авианосной группы, на которой я сейчас лечу. Мой старый дружок, еще с шести лет. Старших игр в Константинополе, в Одессе, в Севастополе и по сей день. Вместе мы, конечно, много чего отчудили. И вот, здравствуйте. Самолет военно-транспортной авиации до Константинополя, затем транспортный вертолет до авианосца. Впрочем, с цесаревичем его Величество церемонились еще меньше. Сразу отправили обратно в Туркестан в летний лагерь десантников, где они проходили горную стрелковую подготовку. Все правильно. Цесаревич Николай учился в кадетском корпусе его императорского величества, который выпускал пополнение для десанта, вот его в десанты догнали, а я учился в Нахимовском, значит, в Средиземноморскую эскадру Черноморского флота, который командовал мой дед до того, как перейти в Адмиралтейство, и где спокойно никогда не было». Не надеяться, что дедушка телефонировал командующему эскадрой адмиралу Нетесову, не стоит. Вернее, телефонировать то он телефонировал, к гадалке не ходи. Но только для того, чтобы приказать гонять меня, своего внука, в хвост и в гриву своего деда адмирала Воронцова. Я знаю, и никаких надежд на его заступничество не питаю. А как все хорошо начиналось! Бал в царском селе по случаю переезда. Примечание. Имеется в виду переезд императорской фамилии в летнюю столицу Санкт-Петербург, где императорская фамилия пребывает с 15 мая по 15 ноября. В Российской империи с 1923 года было две столицы — летняя в Санкт-Петербурге и зимняя в Константинополе. Кроме того, были три города столичного значения — Москва, Варшава и Екатеринбург, где были построены царские дворцы и где император тоже бывал. Экономической столицей империи была Москва. Там располагались министерства, ответственные за экономическую политику. Конец примечания. Закончился в час ночи, но молодежь решила продолжить вечеринку. Молодежь — это цесаревич Николай, великая княжна Ксения, взаимности которой я безуспешно добивался который год, ваш покорный слуга собственной персоной и князь Владимир Голицын, загадочный друг цесаревича еще по кадетскому корпусу. Решили поехать в столицу, развиться. В царском селе молодежных развлечений было немного. Е и В держали все в строгости. Примечание. Здесь и далее эта аббревиатура обозначает «Него императорское величество». Конец примечания. «И ведь говорил Николаю, не брать руссобалт из гаража ив найти другую машину, не такую приметную». От полиции мы ушли красиво, как в синематографе, хоть и натворили дел, но я, как самый третий, из всех после получасовой гонки по проходным дворам центра Питера стряханул полицейских, выбрался из города. Только машину, несмотря на ночь, опознали, и у ворот дворца нас уже ожидал дворцовый комендант, генерал свиты Е. И. Михаил Павлович Лопухин. — И государь! Император Александр Пятый в наспех наброшенном на плечи казачьем кителе. Для справедливости, надо сказать, цесаревичу попало больше всех. Он и так находился на испытательном сроке после того, что произошло в Рождество. Прощение у государя он вымолил чуть ли не на коленях. Тогда его императорское величество смилости велись. Сейчас же никаких милостей ждать не приходилось». Суд по всему свершившемуся был скорый, не сказать, что праведный. На следующий же день цесаревич отправился в Туркестан, в десант. Володю Галицына отправили в Месопотамию, в Багдад, на базу особой группы казачьей стражи, выполнявшей там функции миротворцев при генерал-губернаторе Месопотамии. Ну, а меня, как уже было сказано, в Средиземноморскую эскадру Черноморского флота. Примечание. Дети аристократов империи при рождении приписывались к той или иной воинской части. Там они проходили подготовку в кадетских корпусах, которые выпускали пополнение для этих частей. Там же они и служили, начиная сразу с обер-офицерских званий, причем служили все, включая даже цесаревича. Служба в армии могла потом переходить в службу при дворе, с присвоением придворного звания и продвижением по службе. Но в армии отслужить было нужно минимум три года, поэтому всех отправили именно в те части, где они и должны были служить. Конец примечания. Для того, чтобы было понятнее, немного расскажу про то место, где мне предстоит служить. По Берлинскому мирному договору в Российской империи досталась практически вся территория, Бывшей Османской империи. В Германии и Австро-Венгрии люди сидели умные, но о том, какие на самом деле запасы нефти скрывают этот регион, тогда и знать не знали. И о будущем экономическом значении нефти тоже не ведали. Тогда ведь еще и танков-то, как таковых, не было. Была кавалерия, и застревающая на каждом шагу неуклюжие железные повозки с пушками. Горящие, как факел, от снаряда любой полевой пушки. Вот и отдали России то, чего не нужно было самим. Нищие, развалины за время владычества османцев окраины, в которые деньги валить и валить. Возьми, Боже, что нам не гоже, щедрой рукой отдаем. Возможно, рассчитываешь, что мы надорвемся, что нас подточит война на территориях. Потом, когда понялись, похватились, да поздно, не воевать же в конце концов, с союзниками. Административно-политическое устройство этого региона установлено было еще государем, императором Николаем II. Собственно, к Российской империи относились только сам Константинополь, зимняя столица империи, и резиденция русских монархов, проливы и узкая полоска земли по побережью. Всему остальному была предоставлена известная доля самостоятельности, аналогичная Финляндской и Варшавской губерниям. Генерал-губернаторы назначались государем-императором по представлению местных элит. Но, поскольку на Востоке спокойно никогда не было, спокойственная на территориях и власть генерал-губернатора обеспечивала казачья стража и Черноморский флот с самыми мощными соединениями морской пехоты. Во всей империи надо сказать, что морская пехота Черноморского флота по численности и вооружению вдвое превосходила морскую пехоту обоих других флотов вместе взятых. И только на Черноморском флоте было три десантных вертолета на других флотах — по одному. В годах в шестидесятых, х все было мирно и спокойно. Мир практически поделен. Смысла дергаться нету. Российская империя, за которой был почти весь Арабский Восток, плюс вассальная Персия, Священная Римская империя Германской нации, вместе со своим союзником, независимой Бурской конфедерацией, занявшая весь Африканский континент, плюс сделавшая вассалом Испанию, оккупировавшая францию и весь север европы австро венгерская империя фактически конфедерация которой при разделе мира достался почти весь юг европы кроме италии североамериканские соединенные штаты с их интересами в латинской америке британская империя которая включала в себя индию канаду и австралию их у нее вовремя не отобрали японская империя включавшая в себя Китай и Корею. Небольшое количество неприсоединившихся к государству, каждая из которых искала себе сюзерена, и находила мирное развитие, атом, космос. Все наращивали мускулы, ревностно глядя друг за другом. Семьдесят лет без большой войны. А вот сейчас, сейчас спокойствие тех времен воспринималось как сказочный сон. И не то чтобы шла война. Нет, войны не было. Было намного хуже, когда враг вроде есть, а вроде его и нет. Мелкие провокации на границах, какое-то шевеление, неспокойно в Варшавской губернии, поляки так и не унимаются, теракты. Да об этом на какое-то время и думать забыли. А теперь нате. С каждым годом все хуже и хуже. Агрессивный ислам. Снова поднимались искорененные, как считалось, ваххабизм и махдизм, появившиеся неизвестно откуда, и это при том, что государь-император никому не запрещал исповедовать ислам, в конвое его императорского величества едва ли не третья часть была мусульманами, в Константинополе, да и вообще на всей территории бывшей Османской империи не снесли, не закрыли ни одной мечети. Государь строго запретил. Юг империи торговал с севером, проводилась масштабная программа ирригации, на обводненных землях развивалось земледелье, межпременные и межклановые столкновения под властью белого царя здесь и думать забыли. Чего же им не хватает? Наркотики как-то раз, по словам дедушки, присутствовавшие в тот момент в Адмиралтействе, Его императорское величество сказали, что для надежного искоренения этой заразы надо отправить ударную группу Тихоокеанского флота с приказом зарять Гонконг. Оттуда, с британских территорий, эта зараза расползалась повсюду. Уже было несколько дипломатических денаршей. Без толку. Тяжелый вертолет в последний раз истошенно взвыл турбинами. Через вибрацию я уловил момент, когда шасси мягко коснулось палубы огромного корабля. Медленно попал в главный грузового люка. Глянул на часы. Летных операций в это время, по идее, быть не должно. В воздухе сейчас должна быть максимум дежурная четверка истребителей. И то лучше. от реактивных двигателей можно было оглохнуть. Вступив на палубу цесаревича, посмотрел в ослепительное голубое небо, какое можно увидеть только на Ближнем Востоке. Не было ни единого облачка, лишь в стороне от авианосца, чтобы не мешать полетам, завис дирижабль прикрытия. Примечание. В империи наряду с самолетами и вертолетами широко использовали дирижабли. Было несколько типов транспортных дирижаблей грузоподъемностью до 500 тонн, и дирижабли прикрытия, используемые в погранвойсках и на флоте. Дирижабль являлся необходимым элементом ПВО группировки, он нес мощный радар и несколько ракет воздух-воздух. Воздух. Применение его в мирное время обходилось намного дешевле, чем постоянно держать в воздухе реактивные истребители, перехватчики и самолеты АВАКС. Конец примечания Вдохнул столь знакомый еще со времен нахимовской практики запах. Йодистый запах моря, смешанный с острым запахом авиационного керосина. Вдалеке от острова... Примечание. Так на авианосце называется рубка. Конец примечания. Техники проверяли работой отремонтированный самолетный реактивный двигатель. Грохот давил на уши даже за добрую сотню метров. Погляделся, пытаясь понять, какие корабли входят сейчас в эскадру. Из-за этого можно примерно представить, какие задачи эскадра готовится выполнять. Справа от флагмана, примерно в пяти кабельтовых, серо-стальным колоссом на водной глади застыл линкор. Император Александр Третий. Даже отсюда были хорошо видны чудовищные стволы орудий главного калибра. Три восемнадцати дюймовки. Спущенный на воду 52 года назад, линкор прошел уже четыре модернизации. Вместо нескольких десятков малокалиберных зенитных пушек был установлен комплекс РИФ и несколько кортиков. Двигатель меняли два раза, но ядерную энергетическую установку установить так и не смогли. Атомный линкор в русском флоте был только один — «Император Александр IV», спущенный на воду всего шесть лет назад. В 83 на Александре Третьем вместо Кромовой башни главного калибра установили стартовые площадки для ракет РК-55, модификации «Море-Земля». Линкор нес 60 стартовых комплексов таких ракет. Не менялся только главный калибр. Сейчас он был предназначен не для артиллерийских дуэлей с такими же линкорами, а для поддержки наземных частей и соединений. Один 18-дюймовый снаряд оставлял воронку размером с хороший стадион. Стандартная связка русского флота, линкор для ударов по наземным целям и один-два тяжелых авианосца прикрытия для авиационного прикрытия группировки. У империи на данный момент было 10 ударных авианосцев, все атомные, одного проекта, самому старому всего двадцать лет, и шесть линкоров, атомный только один, остальные сильно модернизированные старые. Использовались они часто парами. Больше авианосца было только у сас 14 зато линкоров всего четыре, а таких десантных платформ, как Александр Колчак, на которых, открой секрет, Могли и самолеты вертикального взлета базироваться в случае необходимости? Не было вовсе. Но сильнее всего я удивился, когда посмотрел налево. Слева от флагмана, тоже примерно пятикабельтовых пяти кабельтовых, стоял еще один авианосец, только меньших размеров. Но это был не авианосец, я это хорошо знал, поскольку бывал на нем не раз. Это была платформа для поддержки специальных десантных операций, переоборудованная в 83-м списываемого авианосца Александр Колчак. Сейчас вместо самолетов на нем базировались 30 тяжелых транспортных вертолетов Сикорского, 20 вертолетов огневой поддержки, способных нести вооружение как воздух земля, так и воздух моря. С него же можно было поднимать в воздух и управлять беспилотными разведывательными аппаратами до 20 машин одновременно. И кроме того, у Александра Колчака система противовоздушной обороны была значительно усилена по сравнению с обычной системой ПВО на авианосцах, поскольку авианосцы прикрывают с воздуха базирующиеся на нем авиакрыло. Таких вот платформ... Во флоте империи было всего три, по одной на флот. Первая на Черноморском флоте, вторая на Балтийском, в Кронштадте, третья на Тихоокеанском, в Порт-Артуре. Примечание. У империи было три флота. Балтийский, с главной базой в Кронштадте, который включал в себя все побережье Северного Ледовитого океана и действовал в Атлантике. Черноморский, с главной базой в Константинополе, Запасными Севастополь, Триполи, Бейрут, Ницца, совместно с Казырмарины, и Тихоокеанский, с главной базой Порт-Артуре, и запасными Сахалин и Владивосток. Конец примечания. Сам Александр Колчак базировался в Константинополе, на главной базе Черноморского флота. Присутствие в ударной группе Александра Колчака наводила на совсем нехорошие мысли. Подводных лодок я не увидел, но это и неудивительно. Всплывать они будут только по необходимости. Такую эскадру должны прикрывать как минимум два многоцелевых охотника типа «Тигр». На корабли эскорта, пар крейсеров, несколько эсминцев, плавбазу снабжения я и не смотрел. Неинтересно.